Глава 13. Дошла до ближайшего кафе и взяла себе кофе с кусочком торта. Ну что, я ведь тоже сессию закрыла, а в жизни сейчас и так мало поводов для радости. Хотя бы подслащу. Пока пила кофе, составила себе сначала список необходимых покупок. Собиралась я в попыхах, многих вещей не взяла. После списка вещей решила составить и список задач, причем, судя по моим запросам, весьма глобальных. Первое. Мне необходимо подняться на ноги, стать независимой. Главный фактор для этого, я считаю, квартира. Не съемная, а именно своя, чтобы никто и никогда уже не смог из нее выгнать. Только денег не то что на квартиру, а на первый ипотечный взнос нет, и, скорее всего, появятся они еще не скоро. Что я могу сделать, чтобы ускорить процесс? Второе. Найти подработку. Одна зарплата хорошо, а две лучше. Страшновато зависеть от чьих-то чужих капризов. Не сегодня, так завтра. Льву Константиновичу что-нибудь голову стукнет, погонит прочь. А у меня хоть будет дополнительный финансовый источник. Можно все же попробовать со временем брать переводы. Только я точно не знаю, как у меня со свободным временем будет. Третье. Постараться все-таки закончить университет. Четвертое. Подстричься. Допила кофе и отправилась за покупками. А там где-нибудь зайду в салон и исполню хотя бы одно, самое простое из намеченных дел новую жизнь с новой прической. Каре, может, даже покрашусь. Шопингам все прошло удачно, даже немного удалось таким образом снять стресс прошлых дней. Помимо необходимых, купила себе и рыжу несколько уютных вещей. Себе красивую кружку с котиком, плед, смешные мохнатые тапочки. Коту из приятностей взяла пару игрушек, пусть даже он с ними и не возится почти, но, думаю, ему будет приятно. Покупок получилось много, поэтому сначала завезла все на свою новую жил и после этого вновь вышла на улицу сегодня как то особенно морозно отчего еще больше радуюсь что мне есть где жить не скоро но нашла относительно недорогой для центра города салон красоты в подробностях обсудила с мастером будущую прическу она уговорила так уж не рисковать и отрезать волосы хотя бы по плечи с цветом я тоже довольно быстро определилась рыжая звонит телефон о надо же Да, Лев Константинович. Аленушка, тут удалось все быстрее уладить. Подвози сегодня в течение часа в кадры оригинала всех имеющихся документов. Завтра выходишь. Похоже, побежали мурашки. Лев Константинович, я не уверена, что вы так сразу смогу хорошо выполнять обязанности вашей помощницы. Я ведь ничего об этом не знаю. Тебе не придется все сразу самой осваивать. Тебе поможет прошлая помощница. Две недели с тобой вместе посидит. Всему научит. «А она потом куда?» «На повышение», — отрезал мужчина. «Ясно, понятно». «Хорошо, я сейчас подъеду. Нужно именно в течение часа?» «Да, лучше сейчас, пока...» «Все, включая меня, еще на месте». «А что, ты где-то далеко? Не успеешь подъехать?» «Успею. Как раз очень даже близко. Просто хотела покраситься, но уже в следующий раз. Но подстричься успею, попрошу. Очень быстро». На том конце трубки неожиданно наступила тяжелая такая густая тишина. «Сильно подстричься планируешь?» — ласково спрашивает мужчина. «Да, я бы даже сказала кардинально». «А зачем?» «С длинными волосами тяжело, сейчас не до ухода за ними. Ну и сменить имидж. Появится куда больше вариантов причесок. Радостно рапортую я». «А покраситься тоже интересно. Ни раз не пробовала». «Ты уже успела подстричься?» Девушка-стилист зависла надо мной с ножницами, ждет. «Нет, но ну вы не волнуйтесь, я правда очень быстро...» «Аленушка...» «Тянет лев и вдруг как? Ревкнет?» «Я запрещаю. Максимум, что тебе можно делать с волосами раз в месяц немного подрезать кончики, и то не факт. На этом все. Быстро ушла оттуда, иначе я...» Тут мужчина задумался. «Уволите меня?» Робко предположила я. Нет, формально ты еще не принята на работу. Выставите мне из квартиры? Нет, я же не зверь. Ну, поругайте. Это само собой. Лев Константинович, я взрослая совершеннолетняя девушка. Говорю, что взрослая, а у самой голос дрожит. Я имею право делать со своими волосами все, что считаю нужным. То есть, ты уже забыла про наш вчерашний разговор? Холодно интересуется Лев. Про беспрекословное выполнение моих причуд и капризов. Я запрещаю тебе стричься. Если ты даже это указание не можешь выполнить, то о какой совместной работе может идти речь? Я поняла вас, Лев Константинович, из салона ухожу, мрачно ответила я, сгоряча первый, сбрасывая вызов. Обидно, ужасно. Давайте тогда хотя бы кончики подстрижем, предлагает мастер, видимо, послушавшая разговор и хитро мне подмигнула. «Кончики-то уже по-разному можно подстричь». «Нет, спасибо, в другой раз», тяжело вздохнув, отвечаю я. Настроение испорчено, не до стрижек. «Сделайте мне, пожалуйста, укладку быструю, чтобы смотрелось трогано и стильно, все же первое мое появление на работе. Документы у меня с собой, так что вскоре отправилась на свою будущую работу. Уже как с хорошими знакомыми, поздоровалась с охраной, и один из охранников даже поинтересовался, как там мой кот. Запомнили. В кадрах меня встретили с каким-то нездоровым любопытством. Женщина, оформляющая бумаги, как-то придирчиво, даже неодобрительно рассматривала меня, хотя скорее то, как я одета, расспрашивала очень скорпулезно обо мне, напрямую поинтересовалась о том, как удалось буквально с улицы, без опыта работы и законченного образования, попасть в помощницы Льва Константиновича. Все эти вопросы и показались мне подозрительными. А что, в его помощнице так трудно попасть? Ну, конечно, в помощнице к любому участнику Совета акционеров не просто попасть. Обычно проводится отбор кандидатов, несколько этапов собеседований, а вы пришли даже не по объявлению, при наличии уже действующей помощницы. Скажите по секрету, вы родственница? Любовница? Волшебная внучка, блин, Снегурочка. «Ни то, ни другое. Мне довелось неофициально поработать с Львом Константиновичем в одном проекте. Так и познакомились», — туманно ответила я. «Ну и сработались». «Ах, вот оно что!» Неизвестно, чему обрадовалась женщина и взялась за бумаги активнее. «Теперь ей будет о чем рассказать коллегам. Загадка разгадана».